Глава тридцатая. «Ну, могло быть и хуже», — заявил Нурен, едва мы вышли из кабинета ректора. «Хуже? Хуже?» — завопила я. «Да я вообще под раздачу попала ни за что». «Ну, почему же ни за что? Ты же моя невеста и должна быть со мной в болезни и здравии, в очке и в заочке, или как там в свадебных клятвах пишут». Нурат, от смертоубийства тебя спасет только обилие свидетелей», — честно призналась я. «Лучше подумай вот о чем. Они здесь будут ждать весны, а мы с тобой отправимся на юг Империи. Там уже сейчас лето, солнце и пошли первые фрукты». Тоном профессионального искусителя произнес ледяной. Я вскинула бровь. «А туда? «Потому что это их естественный ареал обитания». «Хм... Нет, ты только вслушайся. Море, солнце, мелкий песочек, и мы в поисках мантикоры». «Ну, если бы из этого пейзажа можно было выкинуть тебя и мантикору, то, конечно, звучало бы соблазнительно». «Увы, я теперь неотъемлемая часть твоей жизни». «Издеваешься?» — возмутилась я. «Мы все еще не женаты. И вот пока ты не разорвешь помолвку, и мы не вернемся в Академию с трофеем, я буду неотъемлемой частью», — с него смутимым видом заявил Ледяной. «Нуран, еще вот словечко!» Я показала крошечное расстояние между указательным и большим пальцами, и даже свидетели меня не остановят. «Эмбер, я ценю твой пыл, но предлагаю продолжить обсуждение где-нибудь в районе Центрального портала». «Нам нужно многое успеть, собрать вещи, зайти в библиотеку». «Или в то, что от нее осталось», — подсказала я. Парень недовольно цокнул, осознав, что в библиотеку нас теперь пустят только через ректорский труп. «Ладно, с этим разберемся на месте. Жду тебя в восемь утра у портала», — заявил ледяной маг и бодренько зашагал куда-то по коридору. «В восемь?» — воскликнула я. «А чего не в шесть?» «В шесть ты будешь еще паковать чемоданы», — не оборачиваясь, ответил парень. Я хотела полыхнуть ему вслед чем-нибудь огнеопасным, но гад, как почувствовал мой настрой, завернув ближайшее ответвление коридора. Очень злая на жизнь вообще и на Норана, в частности, я отправилась собирать вещички. И в шесть утра стоило признать, что парень оказался прав. Я перекладывала шмотки туда-сюда, из дорожного сундука в шкаф и обратно, и никак не могла понять, что мне нужно. А что нет? Амелия ночевать не пришла, и поэтому спросить совета было не у кого. И вот стояла я, вся такая задумчивая, посреди вывернутой наизнанку комнаты, переводила взгляд с дорожного сундука на шкаф, со шкафа на часы и обратно, как вдруг в двери раздался стук.